Ядовитые растения. Наступил седьмой день неедения. Отшельник едва дышал, как приходит к нему птица, называемая казуар. Когда птица приблизилась, отшельник кинул ей связочку трав, собранных им прежде, но к которой он не смел прикоснуться. Птица, отбрасывая в сторону ядовитые травы, выбрала для своей трапезы безвредные. Таким образом, святой муж, наставленный, что он может вкушать и что должен отвергать, «Избег и опасности голодной смерти и отравления ядовитыми травами». Епископ Игнатий Брянчанинов. Отечник, 1768 год. Царство растений насчитывает около 300 тысяч видов, они окружают нас повсюду. В процессе своей жизнедеятельности растения синтезируют не только кислород, но и комплексы природных соединений, первичных и вторичных метаболитов. Первые — это белки, жиры или жироподобные вещества, и углеводы. Ко второй группе относятся биологически активные вещества — алкалоиды, гликозиды, флавоноиды, тонины, эфирные масла, органические кислоты и ряд других природных соединений. Зачем растениям яды? В отличие от животных, растения неподвижны, поэтому они вынуждены были в ходе эволюции сформировать собственные механизмы защиты. У кого-то это колючки, шипы, восковая кутикула, а у кого-то — токсины. Подавляющее большинство ядовитых растений используют фитотоксины, чтобы защититься от животных фитофагов, то есть травоядных. Ядовитые растения делятся на безусловно и условно ядовитые. Последние становятся токсичными под воздействием ряда внешних факторов — условий и места произрастания, погоды, рельефа, действия грибков или микроорганизмов. Самые значимые и интересные с точки зрения токсикологии — группы биологически активных и ядовитых веществ. Алкалоиды. Морфин, кокаин, никотин, кофеин и так далее. Этот набор чрезвычайно популярных веществ как раз представители группы алкалоидов. Первым выделенным веществом из этой группы был морфин, полученный из опия. Из-за снотворного эффекта вещества назвали в честь древнегреческого бога морфея. Мы встречаемся с алкалоидами регулярно. Теабрамин в шоколаде, капсаицин в перце, паповирин и кадеин в лекарственных средствах, Морфин до сих пор используют в медицине при выраженных болевых синдромах. С химической точки зрения, алкалоиды — это азот, содержащие гетероциклические соединения, проявляющие слабые щелочные свойства. Большинство алкалоидов производятся растениями. Гликозиды. Ландыш, горицвет, наперстянка, ревень. Корица и борщевик содержат в себе гликозиды — соединения, состоящие из углевода или сахара и какой-нибудь несахарной части. Некоторые гликозиды используются как лекарственные препараты. Например, гликозиды ландыша и наперстянки в терапевтических дозах применяются для лечения болезней сердца, поэтому их называют сердечные гликозиды. Следует отметить, что сейчас они применяются редко, и показания к их применению значительно сузились. все таки это токсичные препараты, мало привлекательные при наличии других схем лечения. Гликоалкалоиды. Картофель, например, содержит гликоалкалоид — соланин. О его образовании говорит «зеленение клубней картофеля». В больших количествах соланин может вызвать серьезное отравление, поэтому есть зеленый картофель не стоит. Гликоалкалоиды токсичны для человека. С химической точки зрения гликоалкалоиды одновременно напоминают и алкалоиды, и гликозиды. Они состоят из несахаристой и сахаристой части. Несахаристая, а гликон содержит атом азота. Органические кислоты. Наиболее известные органические кислоты — винная, щавелевая, яблочная, лимонная, валерьяновая, салициловая. Их названия чаще всего отражают, из чего они впервые были получены. Кумарины. Эти вещества необходимы растениям для ускорения прорастания семян и защиты от заболеваний. Человек тоже научился использовать эти вещества в своих целях, производя спазмолитические, противоопухолевые, и антикоагуляционные препараты. Но стоит только превысить безопасную дозу, как кумарины вызывают кровотечение или поражают нервную систему. Сам кумарин, от которого пошло название этого класса, применяется в табачных изделиях в качестве ароматизатора. Помимо уже перечисленного к биологически активным веществам растений, относятся иридоиды, антибиотики, антраценпроизводные, флавоноиды, смолы, эфирные масла, дубильные вещества. Часть из них вносит свой вклад в токсическое действие растений. А некоторые растения способны вырабатывать даже токсичные белки. Примером тому может быть клещевина, выделяющая белок рецин. Ядовитых растений существует очень много. Рассмотрим же самые опасные, интересные и часто встречающиеся из них. Борщевик. Появление в России борщевика и его распространение — результат неудачного советского эксперимента, с последствиями которого мы будем бороться еще не одно десятилетие. В конце 1940-х годов возникла проблема. Нужен был питательный, дешевый и простой в выращивании корм для скота, и тогда обратили внимание на борщевик, а конкретнее борщевик Сосновского. Именно его завезли в среднюю полосу. Большой до 3-4 метров высотой разрастающийся как сорняк и сочный он был отличным кандидатом, пока его не испытали на практике. Оказалось, что животные неохотно едят борщевик, а молоко коров получается горькое и его неприятно пить. В итоге идею забросили и посадки борщевика тоже. Но растению оказалось вполне комфортно расти в средней полосе, и его становилось все больше и больше. Борщевик рос с бешеной скоростью, проникая в экосистемы, не приспособленные под него. Лишь в 2010-х его признали вредной культурой, а два года назад был даже введен штраф за нескашивание борщевика на дачных участках. Основная опасность борщевика — это его сок. В нем содержатся вещества, понижающие устойчивость клеток к воздействию света. Фотосенсибилизаторы. В борщевике в качестве фотосенсибилизаторов выступает группа веществ фуранокумаринов. Вещества из этой же группы вырабатывают и цитрусовые, например, грейпфрут. Фуранокумарины неактивны при первоначальном попадании на кожу, но под действием ультрафиолета переходят в свои активные формы, вызывающие серьезные повреждения клеток. При этом человек может ничего не чувствовать в течение нескольких часов, но позже начинают проявляться болезненные ожоги с образованием волдырей, а затем — долго не заживающих язв. Если сок борщевика попадает в глаза, возникают сильные ожоги роговицы и даже слепота. Чаще всего страдают дети, которые срывают стебли борщевика, делают из них подзорные трубы, свистелки или едят его, приняв по ошибке за что-то съедобное. Но в интернете можно увидеть фотографии взрослых людей, обнимающих или срывающих голыми руками борщевик. Это наглядный пример того, Как делать, не нужно, если вы хотите сохранить свое здоровье. Токсичные вещества. Псоролен, бергаптен и метоксолен. Представители группы фурана-кумаринов. Ареал. Центральный и Восточный Кавказ, Ближний Восток, Восточная и Северная Европа, Центральные регионы России. Беладонна. Беладонна — красавка, сонная дурь или бешеная ягода. Все это именно одного травянистого растения с черными ягодами. Иногда беладонну ошибочно называют волчьей ягодой, но это собирательное название для многих ядовитых ягод. Сок беладоны античные женщины капали себе в глаза, чтобы придать им блеск и сделать их более выразительными. Возможно, из-за этого ее и стали называть беладонной, что в переводе с итальянского означает «красивая женщина». Однако такие процедуры со временем приводили к слепоте, и позже ягоды беладоны стали растирать на щеках для придания им румянца. Но основное применение Беладона, конечно же, яд. В античности Беладонну использовали в косметических целях, а уже в средние века применения ей нашли ведьмы. Как вы знаете, в те времена в Европе охота на ведьм была распространенным явлением. Женщин тогда было легко оклеветать и отдать под суд, выдав за колдунью. Про них рассказывали многое, что они спят с дьяволом, проклинают людей или летают на метле. И если верить источникам того времени, Последнее было возможно благодаря специальной ведьминской летающей мази. Именно ей женщины натирали тело и могли летать. В основе таких мазей лежала Беладонна, по другим источникам еще и опейный маг. Ее алкалоиды проникали внутрь и опьяняли, подобно наркотикам. В таком состоянии в голове человека может происходить все что угодно, в том числе и полеты на метле. Оккультные обряды с Беладонной сделали ее популярной. Люди готовили лечебные мази с этим растением, но содержание активных веществ в них контролировать в 15-16 веках было невозможно. Поэтому иногда вместо лечения больной получал отравление. Почему белладонна так влияет на организм? Все части растения ядовиты из-за содержащихся в них алкалоидов тропанового ряда: атропина, гиосциамина, скополамина. Белладонна может содержать до 1,3% токсичных веществ от массы всего растения. Все эти соединения воздействуют на нервную систему, но есть нюансы. Геосциамин повышает возбудимость нервной системы, а скополамин понижает ее. Чтобы понять, как они работают, рассмотрим общее воздействие на примере атропина. Его в растении больше всего. Алкалоиды белодонны, включая атропин, блокируют работу белков-рецепторов. Конкретно, мускариновых холинорецепторов. Они находятся на клетках внутренних органов и воспринимают выделяемые нервными окончаниями медиатор, ацетилхолин. Эти рецепторы — популярная мишень действия естественных ядов. Даже их название выдает способность одного из токсинов мухомора — мускарина — стимулировать их. Беладона действует на них же, но наоборот. Мускариновые холинорецепторы есть и на некоторых клетках мозга, нейронах. Отсюда психическая симптоматика отравлений, галлюцинаций и делирий. При отравлении беладонной уменьшается секреция желез, учащается сердцебиение, органы работают хуже, а зрачки расширяются. Симптомы зависят от дозы вещества. При малых происходит расслабление мышц, при больших и галлюцинации. Сведений о хронической токсичности белодона мало. Острая токсичность изучена подробнее. Первые недомогания проявляются спустя полчаса. Сухость, сжения во рту, затрудненное глотание, расширение зрачков, светобоязнь, сухость и покраснение кожи, тревожность. Далее, при большой дозе, у некоторых людей при малой, Развиваются симптомы воздействия на мозг. Такая картина называется холинолитический делирий и проявляется помрачнением сознания, дезориентировкой, вместе и времени, возбуждением, бредом и галлюцинациями, которые могут приобретать причудливые формы. После отравления человек зачастую амнозирует или забывает этот эпизод, если успешно из него выходит. Что происходит не всегда. В тяжелых случаях возможно падение артериального давления, судороги и летальный исход. Такая картина может развиться у некоторых больных в очень редких случаях при применении атропины в медицинских целях. По одной из версий, римский император Август умер от отравления белодонной. О том, убила ли его жена или это было самоубийство, мнение расходится. Отравление белодонной далеко не всегда летальны, но смертельные случаи бывают и чаще всего страдают дети. Ребенок может принять ягоды белодонной за вишню, чернику или другую съедобную ягоду. Для ребенка смертельными окажутся 5-8 ягод, поэтому, идя с ним в лес, не упускайте его из виду. И с ранних лет учите отличать ядовитые ягоды от съедобных, а также объясняйте простое правило. Не уверен, что знаешь эту ягоду? Не трогай. На территории нашей страны можно встретить белодонну в центральных и южных районах с мягким и умеренно влажным климатом. Но как бы вам ни было неприятно это ядовитое растение, уничтожать его не стоит, оно занесено в Красную книгу России. Токсичные вещества. Атропин, его изомер, геосциамин и скополамин. Эти вещества похожи между собой. Они оказывают на организм схожие действия и встречаются во многих растениях семейства пасленовых Ареал. Северная Африка, Европа, Кавказ, Крым, Малая Азия. Смертельная дозировка. Атропин. Лд 50 равен 75 мг на килограмм. Для мышей при приёме перорально самая низкая опубликованная токсическая доза для человека при пероральном приеме 33 тысячные миллиграмм на килограмм. Белина. Продолжая разговор о ведьминых травах, нужно упомянуть близкого родственника Беладонны Белину. Белина — представитель семейства пасленовых В этом семействе много ядовитых видов. Беладонна, Белина, Дурман, Бругмансия, Мандрагора. Можно было бы написать целый раздел только об этих растениях. Однако все они содержат похожие вещества, поэтому рассказывать о каждом отдельно не имеет смысла. С ее помощью в пьесе «Гамлет убили короля» влив сок растения прямо в уши. Думаю, всем знакомо выражение «белины объелся». Сейчас вы поймете, откуда оно взялось. В России белина, а именно вид «белина черная, распространена больше белодоны. Ее легко увидеть, она растет буквально у нас под ногами в огородах, на дачных участках, вдоль дорог. Это растение с большими цветами колокольчиками грязно-белого или желтого цвета. Внутри — сердцевина с прожилками. Еще легче узнать ее по запаху. Он приторный и неприятный. На Руси белина активно использовалась в народной медицине. Ей снимали зубную боль. Применять белину нужно было с осторожностью, иначе человек начинал вести себя агрессивно или впадать в панику из-за поражения нервной системы. Такое состояние называется делирием, и, по сути, является психическим расстройством с помрачением сознания. Фраза «белины объелся» — именно про такой случай. Как и беладонна, белина вызывает помрачение рассудка и другие симптомы отравления атропином. Но, в отличие от беладонны, в этом растении самая ядовитая часть — корень. Там содержится до 0,2% от массы токсичных алкалоидов. Отравление белиной случается редко, потому что растение не выглядит как что-то съедобное. На нём нет ягод, и оно сомнительно пахнет. Но если такие случаи бывают, то процент смертельного исхода, к счастью, невелик. Всего 1-2%. Токсичные вещества и смертельная дозировка. Об этом в разделе Беладонна. Ареал — от Канарских островов до Индии, вся Европа и часть Азии. Стрихнос — ядоносный. Из этого растения коренные жители Южной Америки добывают яд, которым смазывают стрелы и используют на охоте. Вы наверняка знаете этот яд как курары. Это один из сильнейших и быстродействующих ядов. Стрихносъедоносный это лиана с белыми душистыми цветками, после цветения которых образуются желтые ягоды. Стрихносъедоносный часто путают с рвотным орешком. Они схожи внешне, в их состав входят похожие алкалоиды. Яд получают из коры, корней и стеблей, а животное, раненое стрелой из курары, становится неподвижным и погибает от остановки дыхания. Этот метод позже начали использовать и в науке для обездвиживания лабораторных животных в ходе экспериментов. С помощью Курары даже пытались лечить столбняку людей. Стрихнос едоносный содержит много токсичных алкалоидов, но самые известные среди них — тубокурарин, стрихнин и бруцин. Все три соединения очень ядовиты, но наиболее токсичные из них — тубокурарин. Он блокирует никотиновые анцетилхолиновые рецепторы. Они находятся на волокнах скелетных мышц и воспринимают сигнал от нервных окончаний, передаваемый нейромедиатором ацетилхолином. С ним мы уже встречались при обсуждении белодонны и белины. Он действительно работает и в мышцах, и во внутренних органах, обеспечивая передачу нервного импульса. Нормальная реакция на выделение нервным окончанием ацетилхолина — сокращение мышцы, блокирование никотиновых рецепторов тубокурорином, Приводит к тому, что они становятся невосприимчивы к ацетилхолину, и мышцы не могут сокращаться в ответ на нервные импульсы. Наступает паралич, который затрагивает в том числе дыхательную мускулатуру. Смерть отравленного наступает именно из-за невозможности дышать. Средством помощи при отравлении таким ядом, как можно догадаться, является искусственная вентиляция легких. У стрихнина механизм действия другой. Он возбуждает центральную нервную систему, что приводит к выбросу адреналина, а это к резкому повышению давления и остановке сердца. Бруцин тоже возбуждает нервную систему, вызывает судороги, и в целом его механизм действия похож на стрихнин. Однако бруцин менее опасен, так как его летальная доза в разы больше. Все эти вещества, и преимущественно тубокурарин, присутствуют в яде курары. Действует он быстро, смерть наступает за 5-20 минут. Его действие настолько характерно, что в медицине эффекты от других веществ, похожие на картину отравления курары, называют курароподобными. Возникает вопрос, если яд курары такой смертоносный, зачем племена Южной Америки использовали его? Как они сами не отравлялись? Дело в том, что яд опасен только, когда попадают в мышцы или в кровь. Алкалоиды курары не проникнут через слизистые желудочно-кишечного тракта, поэтому добычу, которую убили этим ядом, можно спокойно есть. Токсичные вещества — тубокурарин, стрихнин и бруцин. Ареал — Южная Америка. Смертельная дозировка — стрихнин. LD50 от 50 до 16 мг на килограмм при приёме перорально, исходя из исследований на лабораторных животных. Я понимаю, что слушателю было бы намного интереснее узнать о летальных дозировках для людей, но это не всегда возможно. Чаще всего вещества тестируются на лабораторных животных, а летальная доза для людей вычисляется, исходя из этих данных. Но все это — большое приближение. Немногие практически полученные значения LD50 для человека стали известны из негуманных экспериментов над людьми, расследований убийств и самоубийств. Вёх ядовитый. Долгое время считалось, что Сократ умер от отравления цикутой, то есть вёхом. Сейчас же ученые полагают, что в Древней Греции в качестве яда для смертной казни цикута не использовалась. Скорее всего, яд был изготовлен из болеголова пятнистого, так как вёх не растет в климате Греции. Вёх, цикута или, как его еще называют, кошачья петрушка, одно из самых ядовитых растений на территории России. Вёх относится к семейству зонтичных и встречается у берегов озер, рек, ручьёв и на болотистой местности, достигая высоту до 2 метров. Все части растения ядовиты, но опаснее всего корневища. Вёх источает приятный морковный запах, а его корень по вкусу напоминает брюку или редьку, поэтому его вполне можно спутать с чем-то съедобным и отравиться. Основной токсин Веха Цикутотоксин, который содержится в его эфирных маслах от 2% в свежем и до 3,5% в сухом корневище. При этом яд растения не разрушается при термической обработке и длительном хранении. Цикутотоксин нарушает работу нервной системы. Первые симптомы отравления – тошнота, рвоты и колики в нижней части живота. Далее развивается головокружение из-за понижения артериального давления, шаткая походка, пена изо рта. Расширение зрачков, припадки и судороги. В больших дозах цикутатоксин вызывает смерть из-за паралича дыхания. Токсичное вещество — цикутатоксин. Это не алкалоид, а двухатомный спирт. Ареал — Восточная Европа, Север-Западной Европы, Азии и Северной Америки, вся Россия. Смертельная дозировка — 7 мг на килограмм при внутривенном введении и 50 мг на килограмм перорально для лабораторных животных. На перстянка. Вспомните картины Винсента Ван Гога. Возможно, оттенки в желтый период его творчества это не плод фантазии автора. В одной из версий его восприятия цвета могло измениться из-за приема алкалоидов на которые в то время использовали для лечения эпилепсии. Латинское название на перстянке дигиталис от дигитус палец. Это растение называют перчаточной травой ведьменной перчаткой. Такие названия, как и русская наперстянка, появились из-за внешнего сходства цветка растения с наперстком. В немецкой фольклорной традиции считается, что цветки наперстянки служат шапочками эльфов. Наперстянка насчитывает около 25 видов, из которых наиболее популярны три — крупноцветковая, шерстистая и пурпурная. Все части растений ядовиты. Наиболее сильно действующие из гликозидов наперстянки — дигитотоксин, дигоксин и реже гитоксин. Токсичное действие дигитоксина и дикоксина связано с нарушением сердечной функции, что приводит к блокаде сердца. Возникает увеличение частоты сердечного ритма, но при изменении дозы, наоборот, уменьшение. Воздействие на перстянки на сердце было известно уже с V века н.э., и её применяли для лечения сердечных заболеваний. Но использовать ее было крайне опасно. В зависимости от дозы эффекты были полностью противоположными. Да и контролировать содержание активных веществ в растении невозможно. Все это приводило к частым случаям передозировки. Врачи вынуждены были отказаться от повсеместного лечения настойками на перстянке. Сердечные гликозиды на перстянке имеют свойство накапливаться в организме и оказывать хроническое токсическое действие. Тогда возникает аритмия, расстройство желудочно-кишечного тракта, размытое зрение, изменение цвета восприятия, цвета кажутся синими, желтыми или зелеными. При остром отравлении возникает тошнота, рвота, боли в животе, помутнение сознания, тахикардия аритмия. Смерть наступает в результате остановки сердца. Покровитель Данте Алигьери, скорее всего, был отравлен перстянкой. Это был правитель Вероны Кан Гранте I де Ласкала. На перстянку можно легко спутать с лечебным растением окопником. Заварив её вместо окопника, человек рискует приготовить опасный для жизни напиток. Поэтому не стоит собирать окопник, если вы не уверены в том, что способны отличить его от наперстянки. Растение можно встретить не только в лесах, Её любят выращивать садоводы. Это красивое садовое растение, однако детей и животных стоит держать от него подальше. Культивируемые виды на перстянке также ядовитые могут убить. Смертельные случаи редки, и в основном страдают дети, решившие попробовать цветы на вкус. Токсичные вещества. Дигитоксин и дигоксин — сердечные гликозиды на перстянке. Они очень похожи, но есть отличия в одной функциональной группе. ОАШ. OH. Ареал. Смешанные лиственные леса Европы и европейской части России, Западной Азии и Северной Африки. Аконит. Ядом аконита смазывали стрелы, дротики и копья для охоты. В Древней Греции считалось, что растение появилось из слюны пса цербера, охраняющего царство мертвых. В России аконит называют борцом, волчьим корнем, волкобоем. В нашей стране это одно из самых ядовитых растений. Аконит можно встретить на Урале, в западной Сибири, на Алтае и в Средней Азии. Это красивое травянистое растение с замысловатыми цветами, напоминающими шляпку. Несмотря на привлекательный внешний вид, все части растения содержат токсичные алкалоиды. Любой контакт с растением потенциально опасен. Алкалоидов в аконите несколько. Аксинатин, мезоканитин, гипоканитин и так далее. Самый токсичный из всех – аконитин. Аконитин был впервые выделен немецкими токсикологами Гейгером и Гессе в 1838 году. Он быстро поглощается через слизистую, кожу и желудочно-кишечный тракт, блокирует ионные каналы клеточных мембран в открытом положении, нарушая электрическую активность нервов и мышц. В результате этого наступает паралич сердца и дыхательные мускулатуры. При попадании на кожу аконитин вызывает зуд, покалывание и онемение. Если аконитин попал внутрь, то сначала ощущается сжение и покалывание. Позже появляются рвота, диарея, обильное слюнотечение, боль в груди, Оглушение и нарушение зрения, потеря ориентации, судороги, резкое повышение температуры, одышка, нарушение сердечного ритма. В больших дозах аконитин вызывает остановку сердца и смерть. В случаях тяжелого отравления без медицинской помощи человек погибает за 3-4 часа. Аконит применяется в народной китайской медицине, несмотря на потенциальную опасность. Задокументировано несколько случаев убийств с применением аканита. Плутарх описывал случай отравления аконитом воинов Марка Антония. врач убийца Джордж Генри Лампсон отравил свою жертву аконитом, о котором узнал из медицинских курсов врачей. Советский биохимик Григорий Майроновский в 40-е годы XX -го века проводил эксперименты по воздействию ядов на людей. В качестве подобных он брал заключенных, приговоренных к смерти. Испытывал он в том числе и аконитин. Позже этого биохимика прозвали «доктор смерть». Токсичное вещество — аконитин. Ареал — влажный берегарик Европы, Азии и Северной Америки. Смертельная дозировка — 0,7 мг на килограмм перорально. Столько может содержаться в 1,5-2 граммах аконита. Чемерица лабеля. Если ввести в поисковик запрос чемирица первые ссылки, что вам попадутся, ведут на сайты по продаже средств народной медицины. Прошок корни «Чемерица» используют для лечения алкоголизма. С учетом того, что содержащиеся там алкалоиды могут убить человека, способ весьма экстремальный и не очень гуманный. Чемерица лабеля широко распространена на территории России, поэтому об этом растении много русскоязычных источников и крайне мало англоязычных. Вы могли встречать другое его название кукольник или чемеричный корень. В чемерице лабеля содержится несколько десятков алкалоидов, у некоторых из них до сих пор не установлены химические формулы. Намного лучше изучены алкалоиды других видов чимерицы, например, белой и зеленой. Отравление чимерицей чаще всего случается среди сторонников народной медицины при использовании настойки из этого растения. Алкалоиды, которые содержатся в нем, воздействуют на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт. Наблюдается снижение давления, тошнота и рвота, головная боль и судороги, может развиться шок. Смерть может наступить в результате остановки сердца. Распыление настоев чимерицы позволяет избавиться от большинства насекомых, но растения после такой обработки оказываются опасны для человека. Есть и менее экстремальные методы применения порошка чемеричного корня. Он служит основным сырьем. Мази для наружного применения от паразитов или кожных заболеваний. Чаще всего это ветеринарные мази. Для животных сам корень и порошки на его основе используются как рвотное средство. Но при наличии более безопасных лекарств использовать чимерицу не следует и для животных. Токсичное вещество — протовератрин-А. Ареал — Центральная и Восточная Европа, Средиземноморье, Азия, Европейская часть России, Сибирь и Дальний Восток. Клещевина и абрус. Что общего между растением, из которого получают касторовое масло и тропической лианой? Их объединяют схожие химические соединения, благодаря которым эти растения ядовиты. Клещевина культивируется во всех теплых странах. Это небольшое деревце или кустарник. Выращивают клещевину, чтобы получать касторовое масло и как декоративное растение. Абрус — лианообразное растение родом из тропиков. Самый известный вид — абрус молитвенный, он наиболее ядовит. Молитвенный абрус получил название из-за своих семян. Из них местное население делает бусы и четки. В клещевине и абрусе содержатся ядовитые белки — рецин и абрин. Под их воздействием в организме нарушается синтез белков, в результате чего после завершения синтеза белка наступает процесс Запрограммированные гибели клеток. Таким образом, рецин и абрин медленно, но неотвратимо вызывают смерть. Первые симптомы отравления появляются через 12-15 часов. Чем больше доза, тем быстрее человек начинает чувствовать недомогание. Развивается тошнота, рвота, боль, жжение в пищеводе и желудке, диарея, головная боль, сонливость, судороги. При больших дозах наступает летальный исход. Рецин в несколько раз токсичнее цианистого калия. Он настолько ядовит, что его даже рассматривали как возможное химическое оружие в Первую мировую войну, но так и не использовали. А в 1978 году на весь мир прогремела новость. Болгарского диссидента Георгия Макарова убили спецслужбы. Орудием убийства стал зонтик с острым наконечником, в который была помещена маленькая капсула с рецином. В 2010-х рецин снова появился в новостных заголовках. В США начали рассылать письма политикам, в которых, кроме угроз, Содержался рецин. Токсичные вещества. Рецин, абрин, ареал. Клещевина, источник рецина, растет в Индии, Бразилии, Аргентине, в странах Африки, Китае, Иране. Аброс встречается в тропических регионах, а также в южной части Северной Америки. Смертельная дозировка. Рецин перорально 22 микрограмм на килограмм. Это примерно 8-10 семян для взрослого человека. Но если рецин распылить, средняя летальная доза понижается в разы. Абрин при приёме внутрь от 10 до 1000 микрограмм на килограмм. При вдыхании 3,3 микрограмма на килограмм. Былиголов пятнистый. В древней Греции былиголов пятнистый использовали как официальный яд для смертных приговоров. Историки предполагают, что Сократ и Факион были убиты именно этим ядом, а не цикутой. Сократа обвинили в развращении молодежи а военачальников океана в предательстве. Болиголов распространен на территории всей Европы, Северной Африки, Азии и России. Это сорное теплолюбивое растение из семейства зонтичных. Он содержит в себе сильно сильнодействующие алкалоиды. каниин, эн-метилканеин, кангидрин, псевдокангидрин, каницеин. Первый из них — наиболее ядовитый. В незрелых плодах до 2% канеина. Чуть меньше токсичных алкалоидов содержится в стеблях и листьях. Каниин — яд нервно-паралитического действия. Он связывается с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами на волокнах скелетных мышц, которые мы уже обсуждали, и заклинивает их в активированном положении. В результате, после короткого периода активации, мышца теряет возбудимость и развивается вялый паралич. Таким образом, действие яда похоже на действие применяющихся деполяризующих миелорелаксантов, таких как сукцинилхолин. В итоге смерть от канина наступает почти по такому же пути, как смерть от тубокурорина в результате паралича дыхательных мышц. Первые симптомы отравления проявляются через 30-40 минут. Появляется тошнота, слюнотечение, головокружение, нарушение глотания и речи, восходящий паралич, нарастающее удушье, затрудненное дыхание. Симптомы схожи с отравлением аконитом. При большой дозировке наступает остановка дыхания и смерть. Болеголов – очень токсичное растение. Отравление встречаются при поедании стеблей, корней и других частей растения. Неконтролируемом использовании болеголова в нетрадиционной медицине. Токсичное вещество – каниин. Ареал – Северная Африка, вся Европа, Азия, Северная Америка, Европейская часть России, Кавказ и Западная Сибирь. Смертельная дозировка. 15 сотых г при пероральном приеме это 15 мг болиголова на 1 кг веса человека. Исследования на мышах показали LD50 при внутреннем введении от 7 до 12 мг на килограмм. Волчий ягодник. Про это ядовитое растение множество раз писали русские писатели Аксаков, Пришвин, Соколов-Микитов и Сладков. Каждый упоминал волчий ягодник как смертельно опасное растение. И хотя его используют в народной медицине, подобные эксперименты могут стоить вам здоровья. Волчий ягодник еще называют лыко или волчий перец. Но если посмотреть на растение едва ли у вас возникнут ассоциации с волком. Это симпатичный невысокий кустарник с душистыми цветами и красными ягодами. Всего ягодников около 90 видов. Самый распространённый — волчьягодник обыкновенный. Его мы чаще всего и встречаем в наших лесах. Ботаническое название рода волчьягодника — В переводе с греческого означает «лавр». Это название возникло из-за внешнего сходства листьев растения с настоящим лавровым листом. Волчья лыко содержит кумарины, дафнин, дафнитин, дитерпиноиды, мизерин, дафнитоксин и другие вещества. Опаснее всего ягоды растения, там токсичных веществ больше всего. Мизерин оказывает сильное раздражающее действие на слизистые кожу, вызывает зуд, сжение и покраснение. Именно мизерин, Ядовитое начало ягодника. Дафнин относится к группе антивитаминов К. Он работает как антикоагулянт и провоцирует повышенную кровоточивость. Поедание ягод детьми или не слишком сознательными взрослыми – самая частая причина отравления. Употребление этих ягод приводит к сильному раздражению желудка, кишечника и почек. При попадании сок растения на кожу появляется сильное раздражение, которое может привести даже к некрозу. Токсичные вещества. Дафнин и мизерин. Ареал — вся Европа, Закавказье, почти вся лесная зона России. Живокость. То ли из-за формы цветка, схожей с головой дельфина, то ли от греческого города Дельфы, где эти цветы растут, растение получило название дельфиниум. На русский манер оно звучит как живокость. Живокость — очень красивое и яркое растение, поэтому некоторые ее более изящные разновидности выращиваются в садах как декоративные. Но живыкость близка к роду аконита, поэтому даже среди декоративных цветов можно найти токсичные экземпляры. Растения относятся к семейству лютиковых и насчитывает более 400 различных видов. В нашей стране наиболее распространены живыкость высокая и живыкость полевая. Их можно встретить в лесах или на пастбищах. Живыкость ядовита. Во всех частях растения содержится до 4% опасных веществ. Дитерпеновые алкалоиды. И третичные амины. Больше всего их в плодах и корнях. У каждого вида растения есть свой характерный набор токсичных веществ, изменяющиеся и с возрастом растения. По действию алкалоиды живокости похожи на ядовитые вещества аконита, то есть обладают нервно-паралитическим эффектом и нарушают деятельность сердца. Каждый год регистрируют сотни случаев отравления скота разными видами живокости. Наиболее ядовитой считается живокость «высокая». Она содержит целый ряд токсичных веществ. Элатин, дельсин, эльделин, дельфимин, кандельфин, метиликаканитин и прочие. Особенно интересен элатин. Его в растении больше всего. Элатин обладает ярко выраженным действием на нервную систему, угнетает подкорковые центры головного мозга, снижает артериальное давление, Тормозит возбуждение в нервно-мышечных синапсах, что вызывает расслабление скелетных мышц. В больших дозах обездвиживает человека. При потреблении большого количества элотина смерть наступает от остановки дыхания. Такое возможно при поедании корневища живокости. Но нервнопаралитический эффект в живокости можно использовать на благо человека. По крайней мере, такие идеи были. Живокость предлагали использовать как средство для расслабления мышц при хирургических вмешательствах ранее существовал даже препарат одного из алкалоидов живокости элатин который использовался в том числе для лечения болезни паркинсона сейчас он уже не применяется раньше живокость использовали для борьбы с вредителями отварами на ее основе опрыскивали растения или жилища надеясь отпугнуть животных а в народной медицине из живокости делали припарки отвары экстракты и применяли их почти от всего и для всего от паразитов, для лечения переломов или боли в горле, при воспалении легких, болезнях печени, мочевого пузыря и глаз. Но невозможность контролировать содержание активных веществ и их крайняя ядовитость делают использование таких народных средств опасным. Токсичные вещества. Элатин, дельсин, эльделин, дельфимин, кендельфин, метилликоканитин. Ареал. Всё северное полушарие, некоторые районы Африки, Китая, Индии. Смертельная дозировка при приёме внутрь 5 мг на килограмм веса. Алеандр. Алеандр культивируется во многих субтропических регионах по всему миру. Это вечно кустарник с красивыми цветами белого, розового, реже красного и желтого цвета. Именно из-за своих цветов алеандр популярен как декоративное растение. Однако, несмотря на необычайную красоту своих махровых цветов, он очень ядовитый. Во всех своих частях олеандр содержит сердечные гликозиды, среди которых самый опасный — алиандрин. Олеандр — токсикологический аналог на перстянке. Его яды действуют так же. Так алиандрин ингибирует действие одного важного белка — натрий, калевая аденозин-3-фосфатазы. Он же натриевый калевый насос. Результат — сердечная аритмия и нехватка кислорода в жизненно важных органах. Сок алиандра, попавший в организм, у людей и животных вызывает сильные колики, рвоту и диарею, а затем приводит к серьезным проблемам в деятельности сердца и центральной нервной системы. Содержащиеся в нем сердечные гликозиды в больших дозах могут вызвать остановку сердца. Случаи отравления сердечными гликозидами олеандра среди людей крайне редки. Также, судя по исследованиям, Некоторые виды животных имеют устойчивость к этим веществам, но растение может быть опасно для детей, которые из любопытства решат его попробовать. О пагубном действии олеандра существуют легенды. Одна из них гласит, что однажды солдаты армии Наполеона, по другой версии Александра Македонского в Крыму, готовили ужин на костре в незнакомой местности, используя в качестве дров ветки с красивыми розовыми цветами. В легенде все, кто отведал этого мяса, на утро не проснулись, так как ветки были сорваны с кустов олеандра. Доказательств этих эпизодов не осталось, поэтому легенда остается легендой. Олеандр привлёк своей красотой внимание творческих людей. Густав Климт написал картину «Две девушки с олеандром», Ван Гог — «Свои знаменитые олеандры». Растения многократно встречаются в книгах и фильмах. Например, роман «Джанет Фич Белый олеандр» и одноименная его экранизация. Алиандр признан официальным цветком Хиросимы, так как он первый расцвел после атомной бомбардировки города. Токсичное вещество — алеандрин. Ареал — субтропики от Марокко и Португалии до Южного Китая, Черноморское побережье, Закавказье, южные районы Средней Азии. Ядовитый плющ. Именно так звали одну из злодеек вселенной DC, которая обладала суперспособностью убивать через прикосновение Растение, в честь которого ее назвали, вызывает тяжелейшие аллергические реакции. Ядовитый плющ, он же токсикодендрон, укореняющийся, это листопадная лиана, которая широко распространена в Северной Америке и в некоторых регионах Китая. Ядовитый плющ не похож на плющ, который мы обычно представляем. С первого взгляда это растение совсем непримечательное, но недооценивать его не стоит. Оно может нанести немалый вред здоровью. Существуют памятки о том, как распознать ядовитый плющ, В них его описывают так: у него имеются гроздья из трех листьев, нет шипов. Каждая группа из трех листочков растет на своем собственном стебле, который соединяется с главной лозой. Если все три условия выполняются, то поздравляем! Вы наткнулись на ядовитый плющ. Токсидендрон опасен из-за урушиола. Урушиол получил свое название от японского слова уруши это лак, который производит из китайского лакового дерева. Урушиол есть в ядовитом дубе ядовитом сумахе и других представителях рода сумах. При соприкосновении с токсидендроном у большинства людей возникает урушиуловый контактный дерматит. Аллергическая реакция, часто сопровождаемая зудом, воспалением, покраснением и образованием волдырей. При сжигании растения образующиеся вещества могут раздражать органы дыхания. Урушел это не одно вещество, а смесь нескольких веществ. Он может быть насыщенным и не содержать двойных связей в составе, На такое вещество аллергическую реакцию имеет совсем небольшой процент людей. Но если в составе присутствуют двойные связи, то у 90% людей будет реакция на такую молекулу. Попадая на кожу, составные части урушола самопроизвольно превращаются в химически активные формы, которые связываются с белками кожи. Иммунная система распознает эти поврежденные белки как чужеродные и атакует собственную кожу. Фактически ядовитый плющ приносит неприятности не сам, а руками нашей иммунной системы. В США ежегодно поступает около 7 миллионов обращений за медицинской помощью после контакта с растениями, содержащими урушол. У людей с повышенной чувствительностью иногда наблюдаются аллергические реакции на манго, так как в самом плоде, и особенно в его кожуре, содержится урушол. Структура веществ урушола — это замещенный пирокахетин и всевозможные алкильные радикалы в его составе. Токсичное вещество урушел ареал, Северная Америка, некоторые регионы Китая. Вороний глаз четырехлистный. Вы хотя бы раз встречали это растение в лесу. Это тёмные ягоды, окружённые четырьмя крупными листьями. Его еще называют волчьи глазки, кукушкины слезы, медвежьи ягоды. О том, что растение опасно, стало известно много веков назад, и в медицине оно никогда не применялось. Одни из токсичных веществ вороньего глаза — Сапонины — это вещества, обладающие поверхностно-активными свойствами. Проще говоря, они способны взбиваться в густую пену. Растения синтезируют их для защиты от вредных бактерий. При попадании сока вороньего глаза на слизистые происходит раздражение. Поедание ягод вызывает тошноту, диарею, колики, головокружение, а при больших количествах — проблемы с сердцем. Чаще всего травятся дети, которых привлекают чёрные блестящие ягоды. К счастью, летальных случаев не зарегистрировано. В средние века считали, что заколдованных людей можно расколдовать с помощью воронего глаза. Ягоды носили в карманах и зашивали в одежду в качестве оберега, от чумы и других болезней. Ареал. Леса Центральной Европы, от умеренного пояса Азии до Камчатки. Токсичные вещества, алкалоиды, сердечные гликозиды, органические кислоты и сапонины. Ландыш майский. Запах ландыша очень ценится в парфюмерии, а сам цветок часто используют во флористике. О нем пели песни и писали картины. Тем не менее, употребление ландыша может привести к смерти. Такой эпизод помнят зрители сериала Во Все тяжкие главный герой химик Уолтер Уайт, в одной из серий четвертого сезона, использовал цветы ландыша в качестве яда. Во всех частях растения содержатся сердечные гликозиды производные страфантида и страфантиадила. Всего насчитывается более 30 соединений токсического действия наиболее опасные конвалятоксин. Конвалозит конвалотоксол. Механизм действия сердечных алкалоидов ландыша аналогичен таковому у алиандра и на перстянке. Большинство случаев отравления ландышем происходит среди детей, которые решили попробовать цветы или ягоды растения. Картина отравления аналогична отравлением другими сердечными гликозидами. Смерть наступает на фоне остановки сердца. Опасность представляет и прием настоек на основе ландыша. Их регулярное употребление может привести к сильной интоксикации. Воздействие ландыша на работу сердца было замечено давно. Одна из легенд гласит, что Аполлон подарил это растение асклепию, греческому богу исцеления. В 1880-х годах знаменитый российский терапевт Боткин стал применять ландыш для лечения сердечных заболеваний. После долгих лет исследований и выделения экстрактов из ландыша препараты на его основе вошли в официальную медицину. Путь их был тернистый и долг так как любая неточность в дозировке препарата могла убить пациента. Это сдерживало многих врачей использовать настойки ландыша. Ландыш оставил большой след в культуре. Его запах стал одним из самых популярных в парфюмерии. Растение встречается на полотных картин, в книгах и фильмах. Ландыш символизирует грусть и чистоту, а также в средние века был символом терапии. На старинных портретах Николай Коперник изображен с букетиком ландышей в руках так как современникам он был больше известен как талантливый врач. Токсичное вещество. конвалетоксин, Сердечный гликозит. Ареал. Вся Европа, Кавказ, Малая Азия, Китай, Северная Америка, Европейская и Дальневосточная часть России. Смертельная дозировка. лд 50 сотых мг на килограмм при пероральном приеме для мышей. Безвременник осенний. В простонародье — ядовитый крокус, чертов хлеб, паучий цветок. Из-за схожести цветов безвременника с цветами голубого шафрана его еще называют луговым шафраном. Некоторые виды безвременника, благодаря красивым и ярким цветкам, культивируются в качестве декоративных. Но не будь это растение опасно, оно бы не попало в эту книгу. Во всех его частях содержится ядовитый алкалоид колхицин. В зрелых семенах может находиться до 0,5% от массы этого вещества. Английская серийная убийца Кэтрин Уилсон по одной из теорий для своих преступлений использовала именно колхицин. Кэтрин работала медсестрой и убеждала пациентов переписать на нее завещание, после чего травила их ядом. Осуждена Кэтрин была лишь за одно убийство, но считается, что она совершила еще шесть. Колхицин нарушает работу цитоскелета клетки, система микротрубочек, позволяющих ей двигаться и поддерживать форму. При отравлении колхицином Развивается полиорганная, то есть развивающаяся во многих органах, недостаточность. Он задерживает процесс деления клеток и парализует капилляры, вызывая переполнение кровью сосудов слизистых ЖКТ. Также усиливает перистальтику кишечника, поражает почки и центральную нервную систему. В итоге удар по всем фронтам. При попадании в желудочно-кишечный тракт первые симптомы отравления наблюдаются не сразу, а через сутки и даже больше. Чаще всего интоксикация происходит из-за употребления настоек и средств народной медицины, содержащих колхицин, реже — из-за поедания частей растения. Как обычно, в этом больше всего преуспели дети. Отравление подобного рода — нечастое явление, но около 10% из них заканчиваются сильными неизлечимыми болезнями или летальным исходом. Как распознать отравление? Колхицин вызывает сильную рвоту, диарею и жажду. Пульс замедляется, а затем ускоряется выше 150 ударов в минуту. Лицо бледнеет, губы синеют. Мышечный тонус ослаблен, возможны судороги. Далее признаки паралича. Возможен паралич дыхательного центра. Чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов на выздоровление без последствий. Колхицин — это не только яд, но и лекарство. Первые упоминания безвременника как средство от ревматизма и отеков относятся к 1500 году до нашей эры Его описание было приведено в одном из древнейших медицинских документов – египетском папирусе Эберса. Сейчас колхицин используется для лечения подагры. Кроме того, он остается единственным средством от довольно редкого заболевания – средиземноморской лихорадки и некоторых других аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний. Так как препарат обладает высокой токсичностью, следует принимать его только по назначению врача, быть внимательным при дозировании и хранить в недоступном для детей месте. Ареал. Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ. Токсичное вещество – колхицин. Смертельные дозировки. Примерно 5 г, 50 г настойки или 20 мг чистого колхицина. Доза 7 мг, которая считается терапевтической, чистого колхицина уже может привести к серьезным, в том числе летальным у некоторых людей, последствиям. Описаны случаи употребления препаратов колхицина совместно с алкоголем, которые привели к смертельному исходу. Миндаль горький. Правильнее было бы назвать этот подраздел амигдалин, ведь речь пойдет именно об этом веществе. Амигдалин содержится не только в горьком миндале, но и в косточках абрикоса, персика, яблок, слив и многих других плодов, которые мы регулярно едим. Но впервые амигдалин был выделен в 1830 году именно из горького миндаля. Да и само название переводится как миндаль. Миндаль бывает разный, но наиболее распространены три его вида. Горький, сладкий и хрупкий. В горьком содержании амигдалина самое высокое — до 3,5%. Поэтому есть его сырым нельзя. Смертельная доза для взрослого человека — 50 сырых миндалин, а для ребенка всего 10. Сам по себе амигдалин не токсичен, но, попадая в человеческий организм, он разрушается до глюкозы, бензольдегида и синильной кислоты. Главную опасность для жизни представляет синильная кислота. Амигдалин — Не уникальное в своем роде вещество. Существуют и другие гликозиды, способные выделять циановодород. Например, линомарин, содержащийся в маниоке, или тхурин в составе сорго. При отравлении нарушается дыхание тканей. В первую очередь из-за этого страдают чувствительные к нехватке кислорода клетки центральной нервной системы. Нарушается работа жизненно важных центров главного мозга. Смерть наступает от остановки дыхания. Симптомы отравления различные и зависят от дозы. При слабых отравлениях пациенту отмечают металлический вкус во рту, слабость, тошноту, рвоту и боли в животе, судороги, потерю сознания. При больших дозах возможна головная боль, шум в ушах, боли в сердце. Если доза была смертельной, начинается приступ судорог, при этом цвет кожи не меняется, через несколько минут наступает смерть от остановки дыхания. В последнее время участились случаи отравления амигдалином из-за его использования в медицинских целях. Он выпускается под торговым названием Лейтрил и преподносится как новый витамин В17. Его рекламируют как противораковое средство. Эффективность этого препарата не доказана. Исследования показали, что он работает не лучше, чем плацебо. Несмотря на отсутствие доказательств о пользе амигдалина и наличии данных о его токсичности, сторонники альтернативной медицины продолжают его использовать. Больше всего случаев отравления происходит именно среди них. Лечение рака с помощью витамина В17 — почти канонический пример шарлатанства в медицине. Ареал. Азия, Юг Америки, Средиземноморье. Токсичные вещества. Амигдалин, дающий при распаде синильную кислоту. Смертельная дозировка. 500 мг амигдалина высвобождает 180 мг синильной кислоты. Этого количества достаточно, чтобы убить взрослого человека.